Глава пятая В коридоре стоял Гай, о чем то разговаривая с секретаршей Мелессой. Он то краснел, то бледнел, а иной раз запинался, что подтверждало его влюблённость в эльфеечку. Мне подумалось, что, наверное, он и меня встречать напросился, чтобы привести к декану и повидаться с прекрасной секретаршей. Стараясь отогнать собственные сложные чувства, Я поблагодарила Милесу. Гай снова подхватил чемодан и повел меня по коридору. Пару минут мы шли молча, каждый был охвачен своими мыслями. Потом Гай вдруг кхекнул, встрепенулся и с интересом уставился на меня. «Ну что, ты уже?» — спросил он с легкой насмешкой. «Что уже?» — удивилась я. «Уже влюбилась в нашего декана или еще нет?» Сердце громко ударило и стекло в пятки. Краска волной грянула на щеки. Но я тоже встрепенулась, напомнив себе всю строгость и жесткость Горона. Надо сказать, помогло. «А с чего ты взял, что я должна в него... <хм> влюбиться?» — спросила я. «Ничего в этом позорного нет, кстати». Вновь стрельнул на меня глазами Гай. «В них все влюбляются, это нормально». «Девушки в горона великого и ужасного, парни в Мелессу эфемерную». При упоминании секретарши он опять покраснел. «А мне стало смешно. Идем двое, парень и девушка, впечатленные совсем другими женщиной и мужчиной, и попеременно боремся со смущением, как подростки, право слово». И тут внутри что-то щелкнуло. Противное чувство – Надеюсь, не ревность, ниточкой зазвенела в груди. В них? Они что? Пара? Скосив глаза ногая, спросила я. А почему нет? со странной тоской подумалась мне. Он образец эффектной мужественности. Строгий и жесткий. Но умный и очень красивый. Она невесомая и милая, словно хрустальная. Очень даже подходящая пара такому мужчине. «Да, она эльф, а он человек. В книгах фэнтези люди и эльфы постоянно влюбляются друг в друга. И ничего. Приключения, сложности, но потом счастливая концовка». «Да нет, что ты!» <смех> — рассмеялся Гай. «Ну какая из них пара? Декан на преподов, студентов и сотрудников не обращает внимания. Наверное, считает это недопустимым». «По правде, мы вообще полагаем, что он закоренелый холостяк. У него даже...» Гай склонился к моему уху. «Любовницы нет. Ну или никто о ней не знает. Так, закоренелый холостяк лучше, чем мужчина, занятый воздушной красавицей с идеально милыми чертами». «Впрочем, почему меня вообще это волнует?» — одернула я себя. «Я должна обижаться на него» а не думать что там у него с личной жизнью а она поинтересовалась я чтобы увести разговор от темы декана пусть лучше гай смущается а она гай обреченно вздохнул она еще не скоро достигнет возраста когда начнет интересоваться противоположным полом эх мы для нее все просто студенты в смысле удивилась я. «Эльфы поздно взрослеют? Она ведь эльф?» «Нет, не эльф», снова вздохнул Гай. «То есть ее род произошел, вероятно, от эльфов, но эта линия отделилась очень давно. Она фея». «Фея?» удивленно воскликнула я. «Неужели и такие бывают?» Впрочем, теперь понятно, откуда у Мелессы подобная внешность. Именно слово «фея» подходит ей больше всего. «Ну да, а что? Никогда фей не видела?» «Ах да, ты ведь из другого мира!» «Ну, дракон Гадорыч, опять я забыл!» Сноска. «Ну, дракон Гадорыч, местное выражение вроде нашего «ну, Семен Семенович». «Феи похожи на эльфов, но это отдельный народ. Например, они тоже бессмертны». Но эльфы обладают сильной природной магией в целом, а феи рождаются сразу со специализацией. Феи воздуха, феи травы, феи рек. Мелесса — феи цветов, и вся ее магия как-то замешана на цветах. А еще они совсем миниатюрные, и половая зрелость у них наступает лишь к 300 годам. Тогда они находят себе одну пару на всю жизнь. Среди своих же. Другие расы для них непривлекательны. А вот феи-девушки очень нравятся мужчинам-людям. Беда!» «Понятно», — сказала я. «Что ж, не позавидуешь тем парням, кто влюблен в Мелессу». И бросила на Гая многозначительный взгляд. «Да уж, бедные дурачки», — ответил Гай, всем своим тоном показывая, что сам он к ним не относится. На этой ноте мы замолчали, как раз выйдя из здания. В глаза ударил яркий солнечный свет, и передо мной открылась Академия магии во всей ее красе. Чтобы привыкнуть к свету, я обернулась. Здание, из которого мы вышли, оказалось чем-то вроде старинного замка. Множество флигелей, всяческие башенки и террасы. На них кучками стояли студенты и разговаривали. Кое-кто, конечно, сидел на перилах и болтал ногами. Видимо, отдыхал перед грядущей летней практикой. «Учебный корпус, здесь все занятия проходят, кроме...» «В общем, еще есть полигоны для боевой магии, зверинец для работы с животными, дендрарий для древесных работ и прочее. Их ты потом увидишь», — сообщил Гай. Я снова повернулась, и у меня чуть не отвисла челюсть от изумления и восхищения. Прямо перед учебным корпусом был разбит сад. Просто невероятной красоты и совершенно фантастический. Листва на деревьях и кустарниках была самого разного размера, формы и цвета. Почти перед самым носом трепыхался на легком ветерке огромный лопух ярко-красного цвета. Каждую секунду на нем выступали капельки воды, стекали вниз и складывались в ручеек, что дальше бежал между камешками Альпийской горки. Почти все растения на газонах были усыпаны яркими, сюрреалистичными цветами, похожие на розы, голубые соцветия, огромные зеленые колокольчики, розовые гигантские подсолнухи, словно тот волшебный сад, в который когда-то попала Кэролловская Алиса. «Боже, какая красота!» — не сдержалась я. «Красота! Гриша, мальчик-красавчик!» — радостно подтвердил из переноски попугай. Моему сердцу биолога, более того ботаника, захотелось немедленно узнать, как все это биоразнообразие называется, какие свойства имеет, в каких условиях произрастает. Гай гордо улыбнулся и указал мне рукой в другой конец сада, где выселось еще несколько зданий. Не замки, но старинные особняки, тоже очень красивые. А там корпуса общежитий, и нам туда. Левое мужское общежитие, правое женское. А там, вон, видишь, домик с черепичной крышей. Это общежитие для тех преподов, у кого нет своего жилья на территории академии и возле нее. Ну а если пойти еще дальше, то придешь на территорию других факультетов. Академия просто огромная. С трудом оторвавшись от созерцания прекрасного сада, я пошла за Гаем, который не просто тащил мой чемоданище, а даже размахивал им, видимо, демонстрировал мне и другим девушкам, какой он силач. И на некоторых девушек это действовало. Они с улыбкой оглядывались, и было непонятно. «На меня в джинсах или на Гая, машущего чемоданом?» Он проводил меня прямо до комнаты. Комната оказалась на втором этаже, на ней стоял местный символ, соответствующий цифре пять. «Ну вот, твоя обитель!» — улыбнулся мне Гай. «Ты это... В общем, заходи ко мне. С любыми вопросами. Не бойся, все знают, что я твой куратор» поэтому никто твой визит в мужской корпус не сочтет неприличным. И да, вот еще: У тебя две соседки. Тебя ведь поселили с девушками, которые будут проходить ту же самую практику. Не теряйся с ними. Если что, жалуйся мне. Я разберусь. Ого, а у меня, оказывается, есть соседки, подумала я. Почему-то до этого мне казалось, что я буду жить одна. В царских хоромах. Вроде целой комнаты в общаге, которую предоставили Кори Меллу. Ну и хорошо, с соседками веселее. Мне ведь нужно здесь с кем-то дружить. А Гай все же парень и живет в другом месте. Вряд ли он будет водить меня на завтрак, обед и ужин. И вряд ли, несмотря на приглашение, мы с ним будем болтать по вечерам на скамейке в саду. Так что соседки очень даже кстати. Тепло поблагодарив Гая, я открыла дверь и вошла. В просторной комнате стояли три достаточно широких кровати, накрытые узорчатыми покрывалами. У четвертой стены огромный шкаф, как раз для девичьей комнаты, где может скопиться множество нарядов. А на одной из кроватей лежала огромная черная кошка, скорее даже пантера. «Киса, киса, мяу-мяу!» — радостно сообщил мой особо интеллектуальный попугай и подпрыгнул в переноски. А мое сердце обмерло. Про еще одно домашнее животное меня не предупредили. Она же съест моего попугая. А может, даже меня?» — пронеслось в голове. «Киса, приведи нас, медленно и вальяжно стекла с кровати и пошла прямо на нас». Вместо обещанного Гришей мяу она громко сказала Рр. Сердце ударило в страхе, и я юркнула обратно в коридор. Захлопнула дверь и прижала ее спиной, чтобы зверюга не вырвалась. Из-за двери раздалось ленивое Рр, Рр, Мр, Рр. Ух ты ж, и что мне теперь делать? Гая уже и след простыл. «К кому бежать за спасением?» Несколько мгновений я тупо глядела в пустой коридор перед собой. Ситуация казалась совершенно безвыходной. «Эх, Гай! А еще предлагал мне всяческое покровительство. Хоть бы остался убедиться, что я нормально заселилась». Гриша же, как назло, продолжал излагать свои мысли. «Киса! Мяу-мяу!» «Да замолчи ты!» «Дай маме подумать. Такая киса от тебя одни косточки оставит». Остудила я его пыл. В общем, я почти собралась идти искать коменданта общежития. Или, на худой конец, тащиться в мужской корпус за гаем, когда из-за двери послышался шорох. А потом оттуда раздались совсем другие звуки. Звонкий голос уверенной в себе девушки. «Да открой ты дверь и заходи, но ну, прости меня, не подумала, что ты из другого мира». «Девушка? В комнате, где только что была одна кошка?» — изумилась я. Несколько мгновений я пребывала в когнитивном диссонансе, потом крикнула. «Кошку убери, пожалуйста!» «Да убрала, уже убрала! Заходи, знакомиться будем!» — ответил мне этот вполне приятный голос и кто-то начал весьма настойчиво давить на дверь. Я, естественно, продолжила прижимать ее спиной. Наверное, если бы поединок продолжился, я бы проиграла. Девица по другую сторону была явно сильнее, не такая малохольная интеллектуалка, как я. Но я выдохнула, покачала головой, раздумывая, где пряталась хозяйка кисы, когда мы вошли, и... осторожно приоткрыла дверь. «Да заходи! Чего стоишь? Тебе тут жить!» Кошка куда-то исчезла. Передо мной стояла высокая девушка в длинном зеленом платье. Брюнетка, волосы изящно убраны наверх. Смуглая, со строгими и красивыми чертами лица. «Меня Марена зовут», — вежливо представилась она. Я сделала осторожный шаг внутрь, оглядываясь. Небось, киса теперь сидит на цепи в углу. Но никуда не делась. Куда ее деть-то, в сущности? Не в шкаф же засовывать? Гриша же не был столь осторожным и выдал свое обычное. «Привет! Гриша, Гришенька, мальчик-красавчик!» Марена с умилением поглядела на него и засмеялась, хоть явно не поняла ни слова. «А где кошка?» — растерянно спросила я, позабыв представиться. «Я за нее, продолжила веселиться Марена. «Но скажи уже, как тебя зовут, гостья из другого мира. Нам ведь делить с тобой эту комнату. И успокойся, кошка — это я. Пантера, если точнее». «Мария? Маша?» «Погоди, как это, кошка, это ты?» «Я — Терина, в смысле, из расы Теринов», — пояснила Марена. «Мы оборотни». Каждый род превращается в определенный вид животных. Мой в больших кошек, черных полосатых, разных в общем. Иногда после завтрака очень хочется обернуться и поваляться на кровати во второй ипостаси. В ней пищеварение лучше. «Хм...» — подумала я. «И верно. Я ведь в мире всяких фантастических существ. Если есть эльфы, феи и драконы...» то почему тут не жить еще и оборотнем? «То есть ты кошка-оборотень?» — уточнила я. «Да нет!» — слегка возмутилась Марена. «Просто оборотень. Скорее даже человек-оборотень. Потому что основная ипостась у нас вот эта, человеческая. В ней мы ничем от людей не отличаемся, а звериная — дополнительная». «Ты какому другому оборотню не ляпни, что он, допустим, волк-оборотень, обидится?» Придется объяснять, что ты из другого мира, и просить покорно тебя простить. Ой, а скажи, я испытующе поглядела на Марену, не спеша поставить клетку с Гришей. А твоя вторая и Постась, она как? Птицу мою не съест? Да не съест, не съест. Вторые и Постаси полностью разумны». А почему ты тогда рычала на нас? А? Возмутилась я. Ну. Опустила глаза Марена. «Ты уж извини, ты так забавно испугалась, когда меня увидела. А я как-то не сообразила, что это не дань суевериям насчет оборотней, а просто ты на самом деле никогда нас не встречала и ничего о нас не знаешь. Очень захотелось подыграть». Несколько мгновений мы глядели друг на друга, и я раздумывала, насколько поступок большой кисы достоин порицания. «В общем-то, достоин» но очень хочется ее простить. Судя по всему, эта шутница неплохая девчонка. К тому же мне просто необходимы в этом мире подруги. «Больше так никогда не делай», — назидательно произнесла я и, наконец, поставила переноску с Гришей на подоконник. «Кушать, Гриша, кушать! Киса, киса!» — тут же закричал Гриша. «Не знаю уж, хотел он съесть кису или нет», но время покормить попугая точно пришло. «Ой, а кто у нас третья соседка?» — спросила я, когда мы с Мариной покормили Гришу. При этом я постоянно работала переводчиком и объясняла девушке-оборотню, что там говорит попугай. И начали разбирать вещи. Кстати, в шкафу действительно нашлось много готовой одежды для меня. Например, темно-зеленая форма, Никакого корсета тут не предусматривалось, да и вообще платье оказалось весьма удобным. Марена заботливо помогла мне его надеть, оказалось слегка велико. Не рассчитывали, что приедет такая миниатюрная практикантка. Озабоченно вздохнула Марена. «Пойдем к костюмеру. Нужно подтянуть по фигуре. Я этой магией не владею, хотя... Подожди. Как раз наша третья соседка может помочь. «Ткани ведь из растений делают, да?» Задумчиво продолжила она. «А Арсина, дриада, с растениями работает от рождения. Хорошо, подождем ее. «Ох, ну и компания у меня», — подумала я. «Одна соседка — оборотень, другая — дриада. Нужно, пока ее нет, расспросить Марену, какие свойства у дриад, чтобы не ударить в грязь лицом при встрече» а то вдруг триады ходят с веткой от своего дерева на плече, а я засмеюсь, и будет неудобно. И в этот момент Марена вдруг сказала. «Я слышала, ты будешь в этом эпохальном эксперименте участвовать, так что давай примерим остальные платья, что тебе дали. Они могут в любой момент понадобиться. Вечером на свидание, например, пойти. Не в форме же ты на него отправишься». И вот тут меня пробрало. «Да что там за эксперимент такой? И при чем тут платье? И свидание?»